Глава 71. Наживца. Тогда же. Натан. «Слушайте внимательно». Поляков не миндальничает, сразу переходит к делу. «Вы договоритесь с этим Борисом о встрече на завтра, а мы с Громовым устанавливаем за объектом слежку». «Подсажу к машине жучок», — кивает Громов. Дальше они обсуждают, какую аппаратуру лучше использовать, стоит ли повесить жучок и на меня, Нужна ли картинка, запись звука. Почти сразу решают, что нужно все, причем так безэмоционально это делают, будто для них это обыденность, привычное дело. Впрочем, наверное, так оно и есть. А дальше, спрашиваю с интересом. «А дальше не вашего ума дело», усмехается Поляков. «Ничего себе, как весело. В смысле? Мы сейчас обсуждаем спасение моей девушки», говорю с нажимом на последние слова. Она прекратила быть вашей, когда вы ее выгнали. всё чеканит Громов. «Его вот тон мне совсем не нравится». «Нет, не все. Вы что, с женщинами никогда не ругались? Что за бред?» «Как только найдем ее, я передам, что вы интересовались ее судьбой», — отвечает Поляков с явной неохотой. «А если после этого она не захочет со мной встретиться, — холодит внутренности нехорошее предчувствие». «Я хочу с ней увидеться, объясниться», — настаивая на своем. «Если она того пожелает», — пожимает плечами Громов. «Это его если бьет меня под дых не хуже молодецкого кулака». И тут до моего мозга наконец доходит более важная мысль. «А как вы их собираетесь спасать? Наверняка девушек просто так не отдадут». «Вот это точно не ваша забота. С вас звонок, встреча, а дальше ждите и не отсвечивайте», — рявкает Поляков. «Вам же нужна моя помощь. Значит, введите меня в курс дела». «Очень хотите посидеть в тюрьме за участие в торговле людьми?» — фырчит Поляков. «Не думаю. Звоните менеджеру. И я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы ваша девушка не пострадала при захвате». «Захват». «Ну, конечно. Как еще они могут действовать в данной ситуации?» Я подчиняюсь, хотя его слова нисколько меня не успокаивают. «Добрый день, Натан Альбертович!» Менеджер берет трубку почти в ту же секунду. «Вы готовы заключить новый контракт?» «Да, я готов». На следующий день, воскресенье, 21 августа 2022 года, 5 часов утра. Натан. Это разве нормальный сон? Это не сон. Лишь ненадолго прикорнул на том же самом диване, где перед уходом спала Ждана. И то каждые несколько минут вздрагиваю, будто меня бьет электрошоком. В очередной раз погружаюсь в объятия Морфея, и передо мной возникает картинка «Моя рыжая прелесть» на пляже. Она лежит на одеяле, Читает книгу, потом болтает по телефону, наслаждается солнцем и теплом, а я наблюдаю в сторонке. Боюсь подойти, спугнуть, боюсь даже громко вздохнуть, чтобы не нарушить ее покой. Она сейчас такая красивая, что у меня захватывает дух. Я бы вечность на нее смотрел, даже трогать не обязательно. Просто знать, что она в порядке, просто быть рядом. Закрываю глаза, а когда открываю, жданы нет. Судорожно оглядываюсь по сторонам в поисках ее рыжей головки, но нет ни головки, ни тела, ни даже ее вещей. Я на пляже один. Погода резко меняется, небо становится мрачным, и тут вдруг она выходит из воды, словно пробыла там не один час. И снова не дышит. В лице не кровинки, бледная как смерть, а глаза абсолютно бесцветные. Теперь точно знаю, она утонула. Она идёт ко мне мёртвая. а Ару во сне тут же вскакиваю. Озираюсь по сторонам. Тот факт, что я дома, доходит до меня отнюдь не сразу. Ложиться обратно спать даже не пытаюсь, меня хватит кошмаров. Снова душ, снова много холодного кофе, снова дорога, только теперь не в офис, а в особняк Трубачёвых. По идее, после разговора с Громовым и Поляковым, а главное... «Их обещание забрать Ждану мне должно было стать легче, но ничего подобного. У меня такое чувство, словно я и на йоту не приблизился к спасению любимой женщины. Чувство такое, что она, наоборот, от меня отдаляется. И еще чуть-чуть, и не спасу. Никогда больше живой не увижу». «Здравствуйте, Натан Альбертович». Охранник Трубачева пропускает меня внутрь. «Подождите здесь». Он оставляет меня в гостиной, а сам уходит за Кириллом. Друг появляется минут через пять, заспанный и помятый, каким и положено быть человеку, в воскресенье в шесть утра. «Ты чего припёрся?» Это он так со мной здоровается. «Кирюха, помощь твоя нужна». «В чём? Вчера же всё решили. Ты встречаешься с этим говноменеджером через три часа». «Понимаешь, в чём дело?» «Я...» «Хочу заключить новый контракт», — признаюсь, поджимая губы. «Зачем ты хочешь заплатить, если здание клуба будут брать штурмом?» — хмурится Трубачев. «Понимаешь, они прежде всего настроены на то, чтобы схватить организаторов. А мне конкретно сейчас не до ловли преступников или спасения других девушек. Я хочу в первую очередь забрать оттуда Ждану. Ее безопасность для меня главный приоритет». «Ты что? Думаешь, всех спасут, а ее не будут?» «Бред, картс качает он головы. «Да как ты не поймешь, не хочу я, чтобы она там была в это время. Мало ли что, может, она пострадает в процессе. У меня реально хреновое предчувствие. Все внутри орёт Сирены Я никогда себя таким беспомощным не чувствовал. А вдруг какой-нибудь козёл ее вообще как щит используют Не собираюсь экономить на ее жизни, мало ли». «Ясно», — кивает Трубачев. «Кирюх, не знаю, когда смогу вернуть, но...» «Ты мне больше заработаешь в нормальном состоянии, а не дерганый, как сейчас, из-за своей жданы. Позвоню своему финансовому консультанту. Сейчас воскресенье, раннее утро», — напоминаю Кириллу, вдруг забыл. «И что?» — Трубачев приподнимает одну бровь. «Он вообще ответит? А куда он, мать его, денется?» Я вообще-то вип-клиент, могу и в 3 утра позвонить. Сейчас все будет. Не переживай».